ПЕСНЯ БУРИ Прошлая жизнь Мельтиара в эпоху завоевания За шестьсот лет до основных событий — песен звезд. Наши предки плыли не вслепую. Только глупцы считают, что в ту пору не было карты знаний о чужих землях. Наши предки понимали, куда держат путь. Не желая теснить добродетельные народы, мы направили корабли к берегам, где люди не жили, С давних пор было известно, что обитающие там подобны нам лишь внешне, но на деле существа иной природы, живущие дико, зло добром, а волшебство, оскверняющее душу достоинством, не помнящие семьи и родства, не знающие сыновей преданности, родительской любви и супружеской верности, отрицающие истину, поклоняющиеся небу, друг друга зовущие именами звезд. Тяготы пути не сокрушили нас, и когда впереди показался берег, мы готовы были уничтожить темный народ и сделать эту землю своим домом. Я прихожу сюда, когда начинается шторм, когда деревья склоняются под соленым ветром, и каждая песня наполняется вкусом слез, я покидаю свой дом на окраине деревни. Иду босиком... Колючая осенняя трава стелется к земле, песок скрипит под ногами. Смотрю в небо, солнце еще высоко, но его не видно, тучи мчатся надо мной, с каждым мгновением становится все темнее. Я ничего не беру с собой, только флейту, звенящее серебро, полное напевов. Я иду спорить с бурей, сворачиваю с тропы, поднимаюсь по валунам, встаю на скале над кромкой прибоя. Мой неутомимый противник уже здесь. Вот она, буря. Грохочет, брызгами разбивается о камни, бьет меня ветром. Чайки кричат, падают волны. Но я не слабее бури. Я не уйду. Я поднимаю флейту, вдыхаю в нее первый звук. В нем все мои песни, они рвутся на волю. Превращаются в единую песню, пронзительную страшную. Рассекают ветер, рассекают море. Сияют светом моей звезды. Буря все громче, пенные гребни вздымаются, Рушатся с высоты, соленый шквал налетает на меня Снова и снова, но ему не под силу Заставить флейту умолкнуть. Она кричит и поет, она борется с ветром. Бури не переспорить меня, мне не переспорить бурю. Гребни волн вдалеке, все выше, все белее, Но небо светлеет у горизонта, Я вижу синеву в разрывах туч. Ликование захлестывает меня, переполняет флейту. Я сильнее шторма. А потом я вижу, там впереди не белая пена. Это крылья вздымаются из моря, взлетают на волнах, становятся все больше, все ближе. Мои пальцы скользят по телу флейты. Она уже не спорит, она предупреждает и плачет. Я смотрю на бесчётные крылья, под ними сотни и тысячи лодок. Огромных. Каждая больше, чем мой дом, больше, чем наша деревня. Шторм обходит нас стороной, небо светлеет, но чужие лодки идут к берегу, они причалят совсем скоро. Я понимаю, с этой бурей я тоже должен сразиться. Я опускаю флейту, спрыгиваю по камням, пою на ходу. Песня ветра подхватывает меня, толкает вперед. Едва касаясь тропы, я бегу вместе с ветром. Я видел бурю. Я должен сказать о ней. В глубине души я надеюсь. Видения или сны предупредили деревню, но нет, она безмятежна. Я уже миновал свой дом и шатер собраний, кухонные очаги и жилища младших звезд. Вот звуки песен подступают ко мне, холодят и согревают кожу. Следы всех, кто живет здесь, кого я знаю много дней и лет. Я останавливаюсь посреди деревни, зову, начинаю говорить. Сперва приходят старшие, встают полукругом, затем появляются остальные, подходят один за другим, и вот все наши звезды слушают меня. И я говорю, «Они идут с бурей, их больше, чем волн на море. Берите оружие, вспоминайте самые страшные песни, идите со мной, мы должны отогнать чужаков, не дать им ступить на берег». Старшие звезды глядят без тревоги, слушают, но не слышат, отвечают мне. Шторм длится много дней, никто не сможет причалить. Твоя звезда ослепляет тебя, ты слишком жаждешь сражений. Даже если они ступят на берег, мы сделаем так, что они захотят уйти. Я смотрю на них и чувствую, как утекает время. С каждым мгновением крылатой лодки все ближе. Я говорю, «Вы не хотите сражаться? Тогда бегите прямо сейчас в Ирату и к песне водопада. Предупредите всех». Я протягиваю к ним руки, я готов умолять, но старшие звезды не отвечают. Здесь я прожил всю жизнь. Пять раз, по десять лет и еще два года. Но я блуждающая звезда, а значит, я изгой. Мне позволено оставаться здесь, но меня слушают только, когда хотят услышать. И нет времени спорить. Я спрашиваю, кто пойдет со мной? Я, говорит, не ранее. Люди расступаются, она подходит ко мне, протягивает лук и стрелы. Не рани. Я знаю ее как себя, она всегда была рядом. Она слышит мои мысли, чувствует мои сны и не боится моих песен. До сих пор каждое утро она вплетает в волосы медвежьи клыки, трофей моей первой охоты. Я, говорит Терешта, и выходит из толпы. У нее в руке копье, расписанное яркими красками, перемотанное шнурами, еще не знающее человеческой крови. Тирешта — моя юная ученица. Посвященный источнику хотел учить ее, и из Эраты приходили звать ее, но она выбрала меня своим учителем. Пять лет назад я открыл дверь, а на пороге стояла Тирешта. Половина волос отрезана в знак ее выбора и бунта, в ладонях черные и алые камни — дар для меня. Все остальные молчат, старшие звезды поворачиваются и уходят, остальные тянутся следом. Я знаю, куда они идут, к сердцу деревни, к источнику звездного света и нашей силы. Они станут просить у него защиты. Но этого мало, мы должны сражаться. Я смотрю на Нерани, смотрю на Терешту, без слов я говорю им, я люблю вас. Нирани берет меня за руку, у Терешты в глазах блестят слезы. Нам нужно торопиться. Ветер бьет в лицо, в нем соль и сотни незнакомых запахов. Они душат меня, стремятся пробраться к сердцу, наполнить его пеплом вместо крови. Я бросаю взгляд на запад. Там горы смыкаются с морем, солнце уже стало алым, почти коснулось вершин. Я хочу предупредить тех, кто поет сейчас в горах. Хочу предупредить весь мир, но это невозможно. Тропа поворачивает, я натягиваю лук на бегу, тетива полна песен, стрела может пробить скалы, и нам открывается берег. Лодки уже здесь. Они огромные, так огромны, что не могут приблизиться, пройти меж острых прибрежных скал, словно скорлупа гигантских орехов качаются на волнах. Крылья, алые в лучах заката, раздуваются над ними, заслоняют небо. С бортов течет вода, свисают водоросли, ракушки облепили деревянные планки. Чудовище и снов, воплощение кошмаров моря. Они не могут причалить, но среди волн мелькают маленькие лодки. Они обходят черные зубья скал, движутся сквозь пену и брызги. Их так много. Они заслоняют воду, закрывают отблески солнца, и в каждой лодке множество весел. Они взлетают и падают дружно. Сколько людей плывут к нам, и сколько еще таятся внутри чудовищ? Где их оружие, спрашивают Нерани? Я не вижу. На мгновение я надеюсь вместе с ней, я ошибся, это не буря. Но новый порыв ветра обдает нас горьким дымом, слова гаснут в горле, песни кричат в сердце. С чудовищных лодок взлетают птицы, их сотни, их тысячи, их не сосчитать. Серые крылья затмевают небо, воздух полнится сажей и вкусом пепла. Чужая сила рвется к нам, хочет, чтобы звезды погасли и смолкли песни. И я вижу, это не птицы, это люди, надевшие крылья, захватившие небо. Я не могу ошибиться, я знаю, это воины, и в руках у них оружие. «Учитель, мы справимся?» — спрашивает Тирешта. «Их так много!» «Это буря!» «Убей всех, кого сможешь, Тирешта!» Я говорю так и знаю, это мое последнее наставление. «Останови всех, кого сможешь!» Она кивает. Стрела срывается с тетивы, рассекает крыло чужака. Копье падает в лодку, пьет первую кровь. Песня взлетает огнем, течет по земле. Гром раскатывается по небу множеством ударов, далеких и близких. Молнии вспыхивают, падают вокруг меня. Белый огонь, душащий дым, оружие врагов. Я выхватываю из воздуха песню, первую, что могу вспомнить — Она становится клинком в моей руке, обжигающим и ледяным. Швыряю клинок вверх, он летит, колеча крылья и души врагов. Я убью всех, кого смогу. Остановлю всех, кого смогу. Я лежу на камнях, и мир гаснет, теряет краски. Флейта рядом, в двух шагах от меня, но далеко, за краем мира. Она плачет чуть слышно, ее песня течет ко мне, но не может помочь. Я умираю. Ночь опускается на меня, внутри и снаружи. Мое тело стало болью, она колотится и рвет меня, не хочет отпустить. Вокруг меня голоса врагов, ненависть горит жарче боли, я не хочу слышать эти голоса. Пытаюсь дотянуться до родных душ, до света, который я знал всю жизнь, до людей мне близких. Я слышу песню. Множество голосов поют ее, она легкая и прозрачна, она бесплотна. Это песня тех, кто уже не может пошевелиться и заговорить, песня последнего вдоха, песня стоящих на дороге смерти. Они поют ее, чтобы уйти легко, без боли. Я должен петь с ними. Я различаю голоса Нерани и Терешты. Они уже там, но еще не поют, зовут меня. Я хочу быть с ними, петь с ними». Но я не могу. Ненависть сжигает меня, на сильнее всех песен, сильнее дороги смерти. «Не рани, тирешта», — говорю я без слов. «Пойте! Я догоню вас!» Их голоса сплетаются с другими, растворяются в звездном свете, только ненависть остается со мной. Сквозь закрытые веки я вижу свет своей звезды, сияющая, багровая. Она раскалывает небеса, вонзается в меня с последним вдохом, последним биением крови, последней мыслью «Я вернусь, я уничтожу их». Силой добродетели и оружия мы стерли темный народ с лица земли, уничтожили следы их магии, распахали поля и построили города, как подобает людям. Но полностью сокрушить зло нам не удалось». Немногие выжившие прячутся теперь среди нас, притворяются людьми, ничем не выдают себя, выгадывают время. И потому помните, наши дома, устой и жизнь всегда под угрозой, враги лишь выжидают, чтобы нанести удар. Издательство Popcorn Books представляет Влада Медведникова «Дети войны» Читали Олег Томилин и Саша Белая